Глава 53 Конец и начало К моменту, когда Гурни пересек мост Таппанзи и начал долгий путь домой, снег валил уже стеной, оставляя видимой лишь небольшую часть мира. Каждые несколько минут он приоткрывал окно, чтобы холодный воздух привел его в чувство. В нескольких милях от Гошина он чуть не съехал с дороги. Он вовремя очнулся от звука шин, верещащих от трения об обочине дороги, иначе мог бы угодить в реку. Он пытался думать только о машине, о руле и о дороге, но это было невозможно. В его воображении крутились будущие газетные заголовки, которые появятся сразу после пресс-конференции Шеридана Клайна — Он ведь не применит похвалить себя за то, что его команда избавила Америку от опасного маньяка. Средства массовой информации раздражали горни. То, как они освещали преступление, само по себе было преступно. Для них это было игрой. Впрочем, для него тоже. Ведь он рассматривал каждое убийство как головоломку, которую нужно собрать, а убийцу — как противника, которого следует обыграть. Он изучал обстановку, вычислял вероятность, ставил капкан и бросал добычу в утробу машины правосудия и переключался на следующее убийство, разгадка которого требовала острого ума. Однако иногда случалось, что он видел все в ином свете. Когда усталость от преследования брала свое, когда в темноте элементы мозаики были неразличимы, когда опустошенный ум... руководствовался не жесткой логикой, а куда более простыми вещами. Тогда ему приоткрывался истинный ужас того, с чем он имел дело, во что добровольно ввязывался. С одной стороны была логика закона, наука криминологии, процедура вынесения приговора. С другой стороны были Джейсон Странг, Питер Поссум Пиггерт, Грегори Дермот. Боль, ярость, смерть. И между этими мирами стоял холодящий душу вопрос, как одно связано с другим. Он вновь открыл окно и подставил лицо жалящему ветру со снегом. Глубокие, но бесполезные вопросы. Внутренний диалог, ведущий в никуда, были для него так же естественны, как для иных, вычисление шансов победы команды Ред Сокс». Подобный образ мыслей был дурной привычкой, от которой был сплошной вред. В моменты, когда он упрямо пытался поделиться этим с Мадлен, он сталкивался со скучающим взглядом и нежеланием вникать. «О чем ты думаешь на самом деле?» — спрашивала она иногда, откладывая вязание и внимательно глядя на него. «В каком смысле?» — спрашивал он Лукави. Потому что отлично знал, что она имеет в виду. Не может быть, чтобы тебе действительно было дело до этой ерунды. Попробуй понять, что тебя мучит на самом деле. Попробуй понять, что тебя мучит на самом деле. Легко сказать. Что же его мучило? Несовместимость логики с бурлящими страстями. Тот факт, что система правосудия была всего лишь клеткой, пригодной для борьбы со злом не больше, чем флюгер, для борьбы с ветром. Что-то оставалось, мелькало на задворках сознания, украдкой грызло его мысли и чувства, словно крыса. Он попытался понять, что сильнее всего задело его в этот безумный день, и оказался в плену хаотичных образов. Когда он постарался отогнать их... расслабиться, ни о чем не думать, два образа отказались оставлять его в покое. Первым был жестокий восторг в глазах Дерматта, когда он зачитывал свой стишок про смерть Денни. Вторым был привкус ярости, с которой он сам рассказывал про отца, сочиняя историю про нападение на мать. Это была не просто актерская игра, из-под нее прорывалась ненаигранная, пугающая злость. Означало ли это, что он и вправду ненавидел своего отца? Неужели в том отчаянном взрыве эмоций выплеснулась вся обида ребенка, чей отец только работал, спал и пил, и все больше отдалялся, пока не стал совсем недосягаемым? Гурни не потрясло, как мало и одновременно много общего у него с Дерматом. Или дело было в другом? И вспышка была вызвана завуалированным чувством вины за то, что он оставил этого замкнутого, холодного человека одного в старости, за то, что не хотел иметь с ним ничего общего. Или же это была ненависть к себе, к своему дважды провальному отцовству, за то, что он трагически мало уделял внимания одному сыну и постоянно избегал другого? Мадлен, вероятно, сказала бы, что правдой могут быть все три предположения, либо ни одно из трех, но в конечном счете это не важно. Важно только поступать так, как правильно здесь и сейчас. И как бы он ни отгонял от себя эту мысль, начать следовало со звонка к Кайлу. Не то чтобы Мадлен хорошо относилась к Кайлу, было похоже, что он ей напротив, вовсе не нравится. Его желтый Порше казался ей глупым, а его жена претенциозной. Но для Мадлен личное отношение всегда было второстепенным по сравнению с необходимостью поступить правильно. Для Гурни оставалось непостижимым, как настолько импульсивный человек может настолько подчинить свою жизнь принципам. Но такова была Мадлен. Именно поэтому она служила для Гурни маяком в мгле его собственного существования. Сделать то, что правильно, здесь и сейчас. Вдохновленный, он остановился у широкого запущенного въезда на старую ферму и достал бумажник, чтобы найти телефон Кайла. Он даже не ввел его номер в систему голосового набора, и сейчас эта мысль его больно кальнула. Звонок в три часа ночи был странным поступком, но альтернатива была хуже. Отложить его снова, затем снова, и в итоге найти повод вовсе не звонить. Пап, ты? Я тебя разбудил. Вообще-то нет, я не спал. Что случилось? Да нет, все в порядке. Я просто хотел поговорить с тобой. Вот, перезваниваю. Что-то у меня с этим долго не складывалось, а ты так давно пытался со мной связаться. С тобой точно все в порядке? Я понимаю, что звоню в странное время, но не волнуйся, все нормально. Я рад. У меня был трудный день, но все кончилось хорошо. Я не мог перезвонить раньше, потому что я запутался в одной сложной истории. Это, конечно, плохое оправдание. Ты зачем звонил? А что за история? Что? А, да как обычно, расследование убийства. Ты же уволился. Уволился, все верно. Но тут пришлось поучаствовать, потому что я был знаком с одной из жертв. В общем, долгая история. Расскажу при встрече. Ух ты! Значит, у тебя снова получилось? Что? А ты поймал очередного серийного убийцу. Откуда ты знаешь? Ты сказал, одна из жертв, значит, их было много. Кстати, сколько? Известно про пятерых. В планах было еще двадцать человек. «И ты его поймал! Черт побери! Ты просто гроза серийных убийц, прям как Бэтмен!» Горни засмеялся, что был для него редкостью само по себе, и он не помнил, чтобы это раньше случалось в разговорах с Кайлом. Впрочем, это был во всех смыслах странный разговор, учитывая, что они беседовали уже пару минут, а Кайл до сих пор не похвастался какой-нибудь очередной покупкой. «В этом деле Бэтмену много кто помогал. — сказал Горни. — Но я не поэтому звоню. Хотел спросить, зачем ты звонил, узнать, как ты поживаешь, какие новости? — Да никаких особо, — сухо ответил Кайл. — Я потерял работу, мы разошлись с Кейт. Думаю, сменить сферу деятельности пойти учиться на юриста. Что ты думаешь? Ошарашенно помолчав, Горни снова засмеялся, на этот раз еще громче. Вот чёрт! – воскликнул. – Да что там у тебя случилось? Ты, наверное, уже слышал, что в финансовой индустрии большие проблемы. Я потерял работу и жену как следствие, а заодно обе квартиры и три машины. Но знаешь, это удивительно, как быстро можно привыкнуть даже к самой жуткой катастрофе. В общем, я сейчас в раздумьях, имеет ли смысл идти учиться на юриста. Об этом я и хотел с тобой поговорить. Как думаешь, у меня? «Подходящий для этого склад ума». Гурни предложил Кайлу приехать на выходных, уже через два дня, чтобы поговорить как следует и обсудить подробности. Кайл согласился и, кажется, даже обрадовался. Когда они закончили разговор, Гурни минут десять сидел потрясенный. Следовало сделать еще несколько звонков. С утра надо было позвонить вдове Марка Мелори и сказать, что Грегори Дермотт Спингс арестован. а доказательства его вины несомненны. Возможно, Шеридан Клайн и даже Родригес уже сообщили ей, но в любом случае следовало проявиться, хотя бы из-за знакомства с Марком. Дальше он подумал о Соне Рейнольдс. Они договорились, что он пришлет ей хотя бы еще один портрет. Сейчас это казалось чем-то бессмысленным, пустой тратой времени. Тем не менее он собирался ей перезвонить и поговорить на эту тему, а затем закончить обещанную работу. И на этом все. Внимание Сони было ему приятно, оно щекотало самомнение и сулило приключения, но слишком дорого стоило и ставило под угрозу более важные вещи. 250-километровый путь от Вичерли до Уолнет-Кроссинг из-за снега занял пять часов вместо трех. Когда Гурни свернул на дорогу, ведущую в гору, к его дому, у него как будто включился автопилот. Окно машины было немного опущено, чтобы постоянный приток морозного воздуха помогал вести. Съезжая на луг, отделявший амбар от дома, он заметил, что снежинки больше не несутся на него, как раньше, а падают вертикально вниз. Он медленно проехал по лугу и, прежде чем остановиться, развернул машину в восточную сторону, чтобы солнце, когда кончится метель, светило на лобовое стекло и не дало ему заледенеть. Затем он откинулся на сиденье, не в силах пошевелиться. Он так устал, что, когда зазвонил телефон, несколько секунд соображал, что это за звук. «Да», — прохрипел он. «Можно поговорить с Дэвидом?» — спросил женский голос. «Это Дэвид». «А, это вы? Я вас не узнала. Это Лора из больницы». Вы просили перезвонить вам, если что-нибудь случится. Добавила она с многозначительной паузой, выдававшей надежду на то, что у просьбы перезвонить есть более глубокие причины. А, да-да, спасибо, что вспомнили. Рада помочь. Так что случилось? Мистер Дармат умер. Простите, можете повторить. Грегори Дермот, пациент, про которого вы спрашивали, умер десять минут назад. А причина смерти? Официальной версии пока нет, но когда его привезли, ему сделали томографию, и она показала перелом черепа с обширным кровоизлиянием. Ясно. Наверное, это неудивительно после такой травмы. Совсем неудивительно. Он испытал смутное беспокойство. Похоже на тихий вскрик на громком ветру. — Что ж, благодарю вас, Лора. Спасибо за звонок. — Пожалуйста. Я могу вам еще чем-то помочь? — Вряд ли, — ответил он. — Вам надо выспаться. — Это правда. Спокойной ночи. И еще раз спасибо. Сперва он отключил телефон. Затем погасил фары и снова откинулся на сиденье, не в силах пошевелиться. Без света фар все погрузилось в непроницаемую тьму. Медленно, по мере того, как глаза привыкали, всепоглощающая чернота неба и леса растворилась в темно серой а заснеженный луг стал пепельным. Там, где проглядывал восточный хребет гор, из-за которого через час должно было взойти солнце, Угадывалось слабое свечение. Снегопад кончился. В стороне от машины застыл огромный, холодный, неподвижный силуэт дома. Он сделал попытку подытожить то, что произошло. Ребенок в спальне с одинокой матерью и спятившим пьяным отцом. Крики, кровь, беспомощность. Ужасная физическая и психологическая травма. Кровавые фантазии о возмездии. Мальчишка Грегори Спинкс вырос в маньяка Дермотта, который убил как минимум пятерых и собирался убить еще двадцать человек. Грегори Спинкс, чей отец перерезал глотку его матери. Грегори дермат которому проломили череп в доме, где все это началось. Гурни посмотрел на едва различимый контур гор. Понимая, что есть еще одна биография, о которой следует задуматься, которую нужно успеть понять. История его собственной жизни. Отец, который не обращал на него внимания, и взрослый сын, которого он в свою очередь игнорировал, одержимость карьеры, которая принесла ему так много похвалы, так мало покоя. Маленький мальчик, погибший, потому что он за ним не уследил, и Мадлен. всепонимающая Мадлен. Мадлен, который он почти потерял. Светоч, который из-за него почти угас. Он едва мог двигаться и слишком хотел спать, чтобы что-нибудь чувствовать. Его ум захватила милосердная пустота. На какое-то время он не знал, как долго это длилось. Его будто не стало, словно все его существо сжалось в точку. и осталось только пульсирующее в пустоте сознание. Больше ничего. Он пришел в себя неожиданно, открыв глаза как раз в тот момент, когда пылающая кромка солнца засияла над голыми верхушками деревьев на горе. Он наблюдал, как светящийся контур света медленно разрастается до огромного яркого полукруга. И вдруг почувствовал, что не один. Рядом стояла Мадлен в своей яркой оранжевой куртке, той самой, что была на ней в то утро, когда он пошел за ней на утес. Она стояла возле машины и смотрела на него через окно. Он не знал, сколько она так простояла. На ее капюшоне блестели крохотные льдинки. Он опустил стекло. Она молчала, но ее лицо было воплощением любви и понимания. Он это видел, осязал. Ощущал, сам не понимая как. Любовь, понимание и облегчение от того, что он снова вернулся домой живым. Она буднично поинтересовалась, не хочет ли он позавтракать. Ее оранжевая куртка пламенела в лучах восходящего солнца. Он вышел из машины и прижал к себе Мадлен так крепко, словно обнимал саму жизнь. Конец книги. Январь 2016 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.